بسم الله الحمد لله والسلام واشترا لكم نشأل فيك نشتد <تصفيق> رضي <تصفيق> المطلق والمقيد والمقيد والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالركبة كيدة بالإيمان في بعض المواضع Утликат фейбаады мавады айфайохвал мутлику аль макайид. Понятно, маам мутлик аль макайид у нас есть лауз мутлик и лауз аль макайид. Аль мутлик это лауз... Итляк ла. Да, аль азифил итляк, то есть бивэрид такьид. Как, например, это лауз, который утлика, волейся лауз может быть трех видов, как правило, без шифа. بالبدل وبالحل то есть да э, как правило э, э, э, то есть как например э فلوستيشو има гуш Аллаху то есть да как например о رب بكم о رب بكم رب, Мини-саиком. Вот, если бы Всевышний Аллаh остановился в мини-саиком, то это было бы лавзмутляк. То есть э, женщина, которую ты взял в жены, у, у нее есть дочь. И было бы, если бы Всевышний Аллаh остался в мини-саиком, то это этого было бы, хокм э, был бы таким образом, то, что если бы ты женился на женщине, у, у которой есть дочь, И потом бы развелся с ней, или она умерла, все, тебе уже нельзя было бы жениться на этой ее дочери. Независимо от того, вступил ли ты в плавный акт с этой своей женой или нет. С, с этой женщиной. Когда, то есть, понятно, это называется плязмутляк То есть говорят такие... Но когда все вышло, сказал «Аллатит дахаль тумбегинна, куй биддухуль». Да, то есть ты не можешь на жениться... Только если после того, как ты то есть, вступил с него, то есть оправил с ней плавуакт. Он указал, да. И точно также этот момент, как ты, например, «Аслав Существу Аллаху, рабаебу кумулати фи худжурикум халяв», то есть это такьид, то есть это сифа такьидия или сифа ахраджат махраджал галиб. То есть галь гэзи осыфа, то есть таким образом, то что тебе нельзя жениться на то есть ты взял в жены женщину у которой есть дочь да? да? да, да да, да да, да да, да не, не, вот да Итляк или аль-марафик А, вот таки. Да, да. Да, да. А тут и Да, да, да. Понятно. Точно указание придут. Да. Это называется такьи без сифы. И сифы здесь не имеется в виду сифы как аль-мин-нахвы. То есть здесь сифа ВОСФ, то есть ты добавляешь к... Ляуз, который несет светляк. То есть, вот если скажу Гэза байтун Байт ляуз мутляк То есть, говорит, такие большой, маленький, короткий, разломанный, сломанный, красным цветом, трехкомку, четырехкомку, да, говорит, такие то есть, ляуз мутляк, мутляк" то есть, yeah. который ничем не... Пис... Или я скажу Гэза байтун джамилюн Каят тугубил джамал Да, то есть, я добавил это сфилью Гэза байт э который э который то есть то есть я конкретизировал этот бейт, описал тем, то что он в таком то в каком-то месте вот это, такие, это является очень важным то есть понимание слов лагерти по санкле вот эти алкуль потому вот этот аль-Кайда, или вот эта цифра которую а, приписал к селе вершала и пола какому то ляузу который в основе является мудрых это сыфа то есть, э, так идея или если это такая идея как э, это менее некоторых ученых воабаку таким образом то что э, если ты женился на женщине у нее есть дочь но она эта дочь не живет с этой женщиной она живет отдельно из бабушки где угодно ты свою жизнь И эта женщина умерла, то есть та дочь ее не воспитывала в своем доме. Mm -hmm. Если это сыфа так иди, то тебе можно, у, у тебя, то тебе можно на ней жениться. На этой дочери после смерти тьмы. Если эта сифа ахраджат махраджал то нет. Почему? Потому что окам аляди ахраджат махраджал галеб ляма фумы лаго. Ну, понятно. Чего? Не, не разъяснил он, как Нет, ляма фумы, то есть он... он ле ле حكم есть это какой ле это, то э, это тот حكم который как правило бывает но не несет в себе условия как сейчас я постараюсь объяснить на карандашах. вот у нас есть женщина даже у нее есть дочь если не есть а кого там вот. И вот, вот э, Алабдула пошел на ней жениться, чернокожая. Да, и вот эта дочь ее с ней не живет. Да, живет отдельный день, где-нибудь женился и живешь с этой женщиной. И слышишь, он говорит, и букуму лати фи ху Рабиба это вот э, это, да, так дочь вот, вот женщины, которую ты э взял уже. И она не живет если хукм, то есть, воз, это васф, то э, факт то, что аллати фи это васф. Но вот этот то васф его ж не смысл. Если то есть то есть то то он не несет то этот вот не является ал-асабили То есть не является шартом, не является условием. агробить таким образом, то, что, как правило, эти и эта дочь или дочери находятся с матерью. В общем, Если ты на ней женишься, они автоматически всей толпой приезжают к тебе домой жить. Ну, да. Понял? И воспитываются у тебя и, и так далее даже. И вот этот называется воз агробит, то, что, как правило, бывает так. Понятно? Если этот воск является шар, то есть Такьид, то есть это такие без сифа, то по то есть со Всевышнего Аллаха это условие, то есть не зависит на той, который воспитывалась в Сфи-Худжуриках. А если в Сфи-Худжуриках, то можно. Почему-то, что Всевышнего конкретизировала вот таким образом. И вот здесь халяв, судя ученых, понятно? То есть этот восх, а ля или он украджи а ля л нам. de partu hukm alladhi akhraj makhraj hukm alladhi akhraj makhraj al-balam fa hum lahu abadan bisun niisut tois la mafhum lahu tois tosto to ket skazat tois niatul tois mafhum allati fi hujur fi fi hujurikum mafhumuhu fain lam takun То есть у нас есть мантук, это тот текст, то есть это то, на что указывает текст. Буквально и смысловой получается, да? Да, то есть понимание из этого текста, если она не живет с тобой в своем доме, то тебе можно на ней жениться. Если хокум ограбить, то вот этого понимания нету. Независимо живет, она не Да, не живет, а, все да, равно. Все, все равно нельзя. А то, что все описал ее, то, что она живет в доме, то это как правило, так, то есть это, это, это бывает таким образом. Знаешь, вальмукойду без шифр, то есть э, без шифр, а правильно, что есть такие, без шифр? Да, шифр это, то есть это какой-то восс добавляется к ламзу, которые конкретизируют этот восх да вот это сам и вне кдр да ракаба и аль-джуаи говорит «вуал-мукайид бис-сиф юхмалу алейхи мутлак» то есть «вуал-мукайид бис-сифа юхмалу алейхи аля хэзуал мутлак то мутлак «лаз» «мутлак» Да, как если я... Э, а можно ли это общие Да. Как это, Кон конкретизирую, конкретизирую, это то есть, конкретизирую, то есть чем-то описан да. да. да. Какой-то я э, э, скажу, да. Анаш Тарой Тульбейд. Общий номер. Да. Этот дом. Ему, ему. И, этот, и, и потом ты заходишь, например, и, и я тебе скажу, Анаш Тарой Тульбейд э, Аль Кабир. Это же уже, это так есть же, да, то есть этот восф, это то, что он, кавир, касается Бэй. Теперь то, что я сказал ему, я же ему про тот же самый дом, который тебе просто, ему я не стал конкретизировать, а тебе по тонной причине проконкретизировал даже. То есть теперь делается ли хамр, то есть мутляк на мукайе, то есть по отношению к нему Бэй, мутляк. по отношению к тебе там дам мукаид, бекониги, кавира это без сифа теперь либо у меня два дома и один из них большой либо это один и тот же дом просто я ему не рассказал о том, что он большой а тебе рассказал понятно? то есть если это один и тот же дом, то Вот этот дом, который yeah, мне сказал он. ему, это тот же самый, то есть йохмал мутляк, вот этот, который у него, аль мукаид, а который у тебя. Да, и Всевышний, Аллах в нейтрих, Мессиак говорил, фатахи ракаба, и в нейтрих фатахи ракаба тиль му'мина. Знаешь, фа йохмал мутляк, это ракаба, то есть нам этот называется мин ифлякал баад аль куль. То есть ракаба это шея. Да, ну этот ляз применяется на полностью на всего, то есть этого, мы, это сосноми. то есть, а, то, что как правило у них работасть эдакулей на шее такие эти. А теперь мы смотрим биауле на на ляз родоподил. Ну, там есть шурут из условий, то есть как правило, то есть, есть них... два лямза. мы теперь будем смотреть. либо простого любого раба, либо Да, но теперь всегда ли йохмаль мутляк аль-мутляк или нет? А, так, вот там, так? да, там есть э, условия. А это, как правило, то есть там самое главное сабаб и хокам. Вот это основные моменты, то есть, которые касаются в отношении понимания То есть нужно, чтобы был, то есть во-первых, э, сабаб один и тот же, или потом хоком. То есть каким образом? это э, То есть э, у нас есть текст, э, э, даже который мудрый, и текст, который моклоэ. То есть один из текстов мудрый. Теперь причина, из-за которой был неспособен этот текст, является той же самой, как и... И, то есть и э да, по той же причине, был не способом другой и хоком, который у этого текста, тот же это самое, что что то есть у, у, у другого, то есть хок, хоком текста, который является мутлак, тот же самое, что и хоком текста, который является мукой, да, то есть и отсюда и будет понимание каждого муштахида разница. Ну, короче, Да, он, да, он, да, он, да. Он, да, либо иначе, либо да, да. Ну так мы не можно его Да, сюда. почему? Для... Потому что все выщеала мог, например, в отношении, то есть, э, какая-то причина сабов, а это как например, Я не помню сейчас вот этот э, я плохо проходил. Как, например, э, Какая там причина была с Асава Ракаба. А, вот, да. да. На э который вступил в паводок, это э, да, э, Рамадан, ему нужно отпустить раба даже. Да, пришёл в тес health health состояние тоси кратба. Колла. То Даже то по причине, по причине то нарушение поста в месяц Рамадан, то нарушение поста в месяц Рамадан по причине плалохта, по ком отпустит раба, на в некоторых, других Другая какая-то э, причина, от, и Всевышний Аллах, то есть там уже был вынесен хокм, отпустить раба верующего. То есть сразу да, два. теперь, то есть, Йохмаль, тот мудляк на вот этот мукоид или нет, то есть здесь э, другой хокм и другая причина, и там другой хокм, и другая причина. Или если ты сделал вот это действие здесь, то нужно будет отпустить верующего, а если там, то любого. Получается, значит, и тебе где какой 10 метров такого биоля тогда? Мукаида ауля, чем мудях, есть такое? Нет, нет, да, там нужно здесь вот есть ищат этих муштахидин. Они Да, и нет. Я сказал то, что говорит, говорит тоже как самодех вот дерево, а вот это подемушим оно ровать. И никакой более биоля. то ведь мужומанная работа, её просто обозвать её можно в контексте, да, саму. Он же прямо росте развивающий, конечно, а да. чтобы обозвать Нет. А и как бы надо, что те часть. Да. он имеет то, что надо. Да. А как ему использовать, ребят, есть. Что не веришь, работа в Да. Вот вот такой на завершении карты то есть э, вот это э, факт того, что такхид билбадаль, это как например, у лиллахи аля нас и хидж и статуа алейхи салим". то есть у аля нас нас лауз мутлак то есть, мутлак с какой э, стороны, то есть э, а нас, он э, имеет ввиду верующий, в основе э, э, своей даже то есть то, есть, э, написано, что Кафиры туда заходят, но приказы остаются свои, не присылаются для верующих, потому что э, кафиры нет смысла выполнять их в, в хале куфрии, несмотря на то, что они заходят на фель-хатаб, то есть заходят и кафиры, но выходит оттуда другие не все будут делать, и от них это не будет приниматься. не свой то есть он включает в себя всех даже но потом пришел как биль бадали ман истата это бадрул бакунул кул ман истата иллихи сабина аша хабита да это то есть э такид бадали اكتب بس في من بدل من المتعامل بس اجازات راكب بسيطه مش والمخصص والمنفصل Ребята, вот подробности в целом, наша цель а, да, ознакомиться с этой темой. ат То здесь речь про пример про Здесь говорится то, что аль-мухассис мунфасил. То есть аль-мухассис, который он мунфасил. Шум, тож как мы проходили то, что аль-мухассис может быть мунфасиль, может быть муттасиль. То здесь пойдет речь то есть про аль-мухассс муфассил. А аль-джувайни говорит: "Уа йуджузу ат-тахсис уль-китаби биль-китаб, тахсис уль китаби биль китаб тахсис ат аль-ая". Да. Да, да. Уа тахсис уль То есть يحصص... oh, то есть Да? Уа тахсис даже сунна конкретизируется корану во таксису суннати и бессунна да во таксису нутки белькаяс то есть вот уже нас белька то есть Куран во сунна а, делается им таксис белькаяс давай щас посмотрим он говорит ваня не бель нутки коли лаги то аля вакода вакода расулялись на Dannot пример э, находить, то есть э вот такой санцевит къас, именно мисану, мисану то есть сам э аль-бикру биль-бикру джулб миаттин ва а хусса мин хадис аль-абд кияс ала аль-ама аллати сабата тансиф аль-хадж куран в аниз дляль кияс как сим обязательно то есть ала рабыни яни по ми ая но Всевышний свёш делать для рабыни половину наказания свободной женщины то есть если да То есть я не выучил, а э, э, э, если э, свободная женщина сделает одина, э, то и ее, то есть, э, Шуту. да, Шуту. 100 ударов, и и на год она выгоняется из этого населенного пункта. Который не выгоняется? Да, да, да. Бика. Бика, да. Би да. Би би би би би да. Round, да. Ну, наверное. Я... не улыбался авкофора, то есть альфа-дуте что это просто не практикуется, поэтому я и не посчитал нужным это все изучать, проходить, то есть, для чего, чтобы просто знать. Поэтому, то есть, я... <сосы> <сосы> ну, ну, наверное, я не, не знаю. Фактон то, что А разве сейчас вообще то есть не существует, поэтому это все разбирать есть, это просто а это ну, -то где? Я, то это, я, да, я нету это. все да, это всё есть, по к нам это просто голая теории сейчас да, те, да. которые значит, есть, И теперь раб если сделать э, э, э то есть это это нам нужно иметь раба и чтобы он ещё видел дина вообще сделал <связывается> есть, это за это. Как цена, <связывается> да, кто не хочет, И кто с ним согласится? Жизни, <связывается> да. Ну, э, фактов, э, поэтому как раз этот вопрос, то есть, э, на который этот счастье по воле Аллаха уже практически этот А у тех что это было? Ну, конечно. <решили> Такая вот, на, на, на гранитской обеде там был один брат, у него было был, Рафович. Уши на работу, он там не полагается все. Нарвозом голосовал брата, у дыши было. Я взял Рафович и висил, у как его тоже убил. Ну, как уж узнал, бил, потому что мы за картину последнего. Так, так, это... <решили> <какал> <Да>. <какал> то есть, а, Мы же не пошли до на. То Фактом. Да, да. <какал> Фактом да, да. то, что это пример, это пример то, каким образом, то есть у нас по отношению к рабу мужчине нету текста даже. Да, но есть текст и хокум по отношению к женщине, рабынь, и я с мужчином на женщину. Да, да, да. Как правило, халяв саик? Халяв то есть допустимый, с которым считаются. Есть э э халяв батль, то есть, э есть э халяв саик. Халяв батль, то есть с которым не считаются. Какой-то халяв среди ученых Фи Асма Усуфат. То есть Ахаль Асма Усуфат поднимается на Тогир, или нужно там делать Тауиль. Ахаляв <говорит> же, то есть Минали улама, Акибар, то есть там, как, Аль-Бакаляне, и так далее, то есть Ибн Хаджир, Ам-Науи, и так далее. Халяв сделали в этом Ну, конечно, баты. Почему, потому что этот халяв появился после того, как, то есть, это... ушли с и противоречит тому, на чём были Но теоретически те ученые, которые описывают этот вид хляв вот таким образом, они тоже самое обязаны сказать про танку с Почему? Потому что у нас та же самая причина. Хляв появился после того, как ушли остались и противоречит тому, на чём были они. Ну да, то есть теоретически то же самое. то есть если у них спора не было, значит вопрос не да, да. А, нет, они скажешь, как его нет, ассальв были на том, на чем мы понимаешь то, то, да? то, то же самое сказал Ибн Хаджир когда то есть, э, делал а, определение аль-иман он сказал, то что аль-иман аль то есть ахли-сунна то есть ахли-хадис и, да, и описал его, то есть иман мурджитов, то есть один в один а потом говорит то, что иман у му то есть, э, я писал, а этот иман у галю сунда на этот момент есть, да, да, да ну а, а что сейчас так сидел, вот он адвокат мурджитов тоже нас к, к му-тезелитам приписывает это Да, и, и, и, и, и поэтому в Афат нужно покупать именно вот Дару Тиба, которая с комментариями шейха Баррака и шейха Ибн Убаза, потому что они на все эти вещи делают, на комментарии везде, где э, Ибн Хаджар. Сейчас у нас Фатили. Да, вот это он и есть, да. Сколько он сейчас? Сколько он делает? 17. Нет, нет, не сурдийского. Значит, А, собственно Да. То есть, аль-мусмаль валь-мубайин, аль-муджмаль ма йфтакара иля который нуждается в разъяснении. Лауз муджмаль это тот, да, как э на примере, э, на Аллах требует вакым уссаля. Это, то есть это Амар, но он фи-иджмаль То есть приказ делать намаз, но нет в нем разъяснения, каким образом его делать Латус-закя Понятно? Поэтому здесь опровержение на этот эфирка муртадун, как они имеют Аркурани, то есть которые отказались от суммы Эфтакан нуждается, как бы, да. да. Почему? Потому что в коране не пришло разъяснение на то, как делать намаз, как чуть-чуть, да, а это как, например, в общем, что там есть на да, фасджуду в да, то есть это в общем описание, то, что в, в намазе есть асуджуд, есть руку, или вакуму лилахи аль киям, И на, э, на Аль-Хушо, да, то есть вот эти все описания. Но сколько ракаатов, то, что чтение Фатихи и так далее, то есть это все мы берем из Сунны. Да -да -да. Это руку куфар, может, те, которые полностью отказываются от Сунны, вообще тут все не принимают. Куфан ну, Бах, мы уже не до Аль-Мужбалям Афтака или Баян. в то что все и, и, и то, что паслан к Статус то есть он он как пророк, он разъясняет то, с чем пришел Всевышний Аллах. То есть, то есть это они все, все равно что говорят, то есть как будто пророк перед ним, тебя ничего не будем брать вообще, то есть мы ограничимся только на Куране. На Куране и понадобится. Паслан А, от, от Морока, да? а а а тарука, да? Сунна же это как бы практика эта. Да. Мыш их род и поэтому это отвергание сунны, то есть это здесь в этом вопросе тавиль ни один из ученых не принимает. Правильно. Про тех, которые отвергают аль-ахад фи лакида? то есть э, этих э, э, им по этой по причине э, никто так фильм не выносит если только они отвергнут отталкиваясь от своего правила то что то есть э, пришло мутаватиран а я но если им это доказать то что то есть э, привести доводы то что дотильные тексты как э, например наказание могилы это а, хадисы джаз мутаватиран и они после этого все равно не примут, здесь они уже притворили что себе выкафару. То есть, то есть, если у них изначально лечаются или из лечательные тексты, нам тот будет вот митватур. то есть, вот эта альферка отличается вот от этих. Эти отвергают сунну вообще, то есть мы ее не будем брать. Тот, кто -то отвергнет э, э, хотя бы что-то из Суны, то есть он Я не говорит, который вообще. Для этого, если вы хотите, чтобы более лучше и подробно понимать вот эту тему, самое лучшее для этого взять э, книги э, Аль-Мазахиб, как Шафии Аль-Ханабиля, -Шаф Аль Аль-Мугни, вот эти большие, и читать Китабу Ридда. и смотреть на те при, примеры, которые приводят ученые, и, и, и как они это разбирают. То есть, э, э, есть э, многочисленное течение тщ этих текстов вам ясную картину представит, каким образом то есть, э, ученые обносили хокму, бериды, такфир и так далее, кому, как, при каких, то есть, где какие условия ставили, где какие не ставили. Это самый лучший то есть, вариант. А с ними использовали свою помощь в первые времена? Да, обязательно, в обязательном порядке. Теперь, что такое «Аль-Баян»? То есть он, «Аль-Жуэйни» объяснил, «Аль-Мужмал Махтакара» или «Аль-Баян». Теперь, «Аль-Баян» и «Храджу шаи» «Мин хиязил ишкали» или «Хиязил тажали» «Хияз» как область, да? То есть Аль-Баян – это вывождение чего-то из области, в которой Ишкаль, то есть какая-то проблема в область разъяснение выявления, да? Напомню, что такое Аль-Баян. Аль-Баян икроджу шаи, мин хайъези, я мин хайъези в Ишкаль, и ля хайъези таджалли. Да, да, хайъези, да. подаю текст Это выворение, то есть чего-то из области, в которой Ишкаль в ту, то есть область, в которой э, -э то есть та же как некое бы объяснение, ясность. Ваннасу на нас это препонс мужского. Ваннасу, ما لا يحتمل الا معنى То есть так говорят, то есть ляуз, нас, применяется на то текст, который не несет в себя, кроме как один, то есть его никак по-другому понять нельзя. Это называется нас. Когда вы встретите в книгах Пуссори, бомба кому-то решила, ляуз, а нас, то это, то, то, то, то есть нас у сарих, то есть, когда указать, Нас Который Ла Ахтамлю Ла Илля Манан Вахи То есть Да То есть Валь Мужмал Эдам Ахтакры Эль Аль Бая То есть это текст шейх говорит тауилу ай хамлюх аля ма'наху вафахми аль маради минху тауилу то есть это сказать еще тауил то есть хамлюху аля ма'наху этого текста то есть, нас, у нас" о, о, о, о, то есть, э, аля то есть, понимать этот текст таким образом, как он пришел в общем. <станъедуги> да, то есть без того, то есть, <говори> Да, то есть тауильу алата, э, то есть, э, скажем так, делать ему тауиль, есть объяснение <говори> Да, да, да, вот вот вот. Вот, относительно <говори> То понимать его буквально, как он пришел. Вого муштаку мин минасшатиль арус вогою курси. Минасшат это это. Вот, да, на чем жених сидит. Офел какой-то курси, я не знаю. Минасшатиль арус вогою курси. мир. Тут это? место для жениха то всего, ну, по ихнему вот сейчас стали это сажать жениха и невесту вместе, то есть жених там как бы санисы такое высокое место у него, Ясное, высокое, четкое место, он среди всех выделяется, вот так, то есть там, сидит вот там, все поздравляют, как-то там. А сейчас, то есть, они и мужчины, и женщины вместе, там, уходит. Ну, да. Как называется Минаша? Минаша. Минаша. вот это очень курси. Вот это место его, что там, куда уходит. Да, да, да. Вахво то есть Наса, он говорит, Вахво и Наса, может так он Мин то есть он взят из Минаса, вот это Мин Минаса, да? Да Минаса, ты Арус, Миша Там основное слово, да, Наса пришло? аз ұзахиры валь муавалев. ұзахиры валь муавалев. То есть здесь сейчас текст захир текст усили. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. А? Здесь у... Нет, наоборот, муавалев, который... ұміна мионзогер ұміна мионзогер текст муавуль айлады увилла т.е. алады ұміна хауилла ұміна ұміна ұміна нет-нет-нет он, набор ушел с общего то есть с внешнего текста уведен на другу как вот, например т.е. анасун то есть или фахмуд или то есть анасун муавуль скажем так, текст Муалмаль Это как Игна Салася Салахм Баги сгинетам Баги сгинетам Баги сгинетам Батарса здесь не батарса 3 кг за дизь гинет Не батарса, каковтош В общем из как Важа Роббука. Важа Роббука. Важа Роббука. Важа Роббука. Важа Роббука. Важа Роббука. То есть Зохр текст указывает на то, что Аллах Азваджаль васафа наферу бильмаджи. Нешкеда? То есть это Зохр. Муавуль иза Джа Амру Роббика. То вот, это, вот этот текст, если я скажу, Ваджа Амру Радбика, этот текст уже муавваль. То есть, увля, то есть, Но здесь есть условие то есть, у нас действительно в арабском языке это действительно есть. То есть, лавс, который внешне зогир, и я говорю от то то есть от так то от это принимается то есть по-рабском языке действительно можно так сказать сказать что под словами ваджа э рокбука э, э, яхта то что дляка факт том то что мы здесь то есть и И на это есть текста то есть из, из, а, из арабской поэзии указывающие на это и никто с этим не спорить нет нет нет это называется там но факт в том то что у адресун арка то есть мы у нас есть текст з и мы не уходим с него кроме как то есть э, не получается его оставить и понять на назонер а какая проблема у нас здесь его оставить то есть нет уже то есть зачем нам делать э -э такdir То есть, вот, смотрите, у нас есть какой-то текст, то есть, егошняя Даляля не является нас. Слова Всевышнего Аллаха Ваджа Роббака, это не нас. Это называется Зогер. Зогер, егошняя Даляля ниже уровнем, чем нас. Наш ляхтамиль все, то есть, его по-другому понять никак нельзя. Зогер можно понять, но он остается, но основа у нас То, что текст остается на зогире и не уводится на другой смысл, несмотря на то, что там действительно есть, кроме как, на это нужен доллар. <coughs> Теперь, у нас есть текст от Всевышнего Аллаха ваджа-раббука. Яхтамид действительно то, что может быть, может быть, речь идет о ваджа-ам-раббуке. И филюватиль араб, то есть э, лягу-ваджигун. То есть, э, э, действительно есть, то есть это, это نذواته الا التقديري اسم مضاف ويكون مضاف اليه مقاما تزد اصوى وجاء امر ربك اهو اذ رب مجرور بالمضاف الى على ما يحذف امر فهو المضاف ويقام ربك Макамаху. Фаакамахухмаху. Ваджа роббука. Понятно? Фа лагу ваджун эфиловит аль-арабт. Ахли сунна отвечает здесь ашайра с двух сторон. Во-первых, аль о которой даже вы говорите, а это то, что мы не уходим с зонера, кроме как у нас есть для этого нужда таким образом, то, что мы То есть не можем оставить текст на зогере. А какая проблема у нас здесь его увести? В чем? То есть они говорят, ну как же, то есть если мы опишем, а, ну эту проблему у вас, у вас это у вас Аккер не воспринимает, то что вы, а у нас воспринимает, у нас с этим все нормально, мы описываемся, во-вторых, кто до вас из старых так сказал? Все, то есть, кто из салев дава так сказал, то что нас нам подобного рода тексты нужно уводить с Зогера на, на другой на, на смысл. То есть вот эти два основных аль-джаваба. Аль аль аль аль аль аль да, да, да. Как-как? Он не останет, они есть идеаты. Они их не, не понимают, не та видчение по сторокам. Э-э, э-э, наверное, ты проникнулся. И не то же, ясен неправильно. Это э-э, الحمام متقلون بالنيه мнение. <мышл> как вот ibn ibn ibn Кузама се се перемаслится. <съём> да и, и выходит Они вообще все злые. И ходят <съём> да -да, Они их ходят и хваны, объедини, объединились со всеми, обидили кроме голосуно вообще. Ну не погода. Они же и мурзиты говорят. Не понимает. Тот, у кого ир джафи ли у него бувашир – это ир джафи ли автоматически просто. Да. Да. Значит, то есть, поезда, что он говорит он говорит «воззохиру махтамала амрини, ахаду ма азхару мин аль-акхар». То есть, да, вот он теперь объясняет аджуани, аз-зохир, ляус, аз-зохир – это тот ляус, который несет в себе два смысла, или три, или четыре, но фактом то, что два. Но один из них, как правило, азгар наль-ахр, то есть он как о мутабадилен или азгыр, то есть он первое, что приходит в голову. И у нас основа, то есть ляуз, который является азгыр, мы не уходим с этого азгыра и для бидалил. Ва згыр махтама ла амриня хадама азгыр наль-ахр, ва юавалу азгыру бидалил. Вайсамма Абзохиру... Да, Вайсамма Абзохиру биддалили Айду. Абдалили Абдалили Абдалили Абдалили Абдалили. Как? Уддалили Абдалили Абдалили Абдалили Абдалили. Нет, это... Масаля хал, аакал, юхасасусу Аль-Куранам ля. Я просто сейчас пока не хочу вас... Базбовай, да. потому что там, там действительно есть тексты, которые аль-акль, юхастусу ам-ля то есть вы говорите, ау-валю аз-за-гару бид то есть здесь ау-валю за Зогер ю ауалю но биддали, то есть делается ему то есть подвергается тауил, то есть увождению с общего текста на другой, но должен быть, аширадским текстом. Биддалиев. Вот, шейх Ашфазан, это Факули инни назартули врахмани салма, то есть Факули, здесь хатаб или марьям Факули инни назартули врахмани салма, да? То есть Альмутабадир иля зыгин, то что это салма, то есть шарай, да? Да, но здесь то есть речь идет про Альмсак, то есть Альмикалям не разговаривать, да? молчание для сиям также применяется на на алимсак то есть и, и среди них алимсак то есть когда человек воздерживается от разговора то есть он тоже соем но филюга то есть и в основе то есть и не назар ай то есть сияман эшарен то есть это не кушать и так далее здесь то есть то есть это зонер то есть بالدليل какой там даже я не знаю а где продолжение аят именно зараз аль-рахмани сауна фалем نتكلم اليوم انسين надо Это, есть, и, и, и это далин на то, что то есть этот наш конец на другой смысл. فلن اكلم اليوم انثين это далит то, что здесь с сям идет речь про аль-калям. Что тебе будет текст есть основного то, что говорить? Туда... Да, да. Да, да. Вот номер этого. Он в Глафмана Садисы не писал, а в Глафмане он там написал точно, кто там. Мы тексты понимаем на ясном смысл да, назовки, назовки, а там ботани, там еще, там кто-то. Тексты начинают повырячивать, вот как переданки. Хватит نشت. ويسمى الظاهر بالدليل الشيخ تفوزان بيقول بس ان المعول يصير ظاهرا بسبب الدليل بس قد تكس ماجوي وسمى الظاهر بالدليل قص اي وسمى الظاهر А, все все все, все, все, все, все, нет. То есть он ЮАУЛЬ ЗОГРА БЕДДАЛИЛЬ, УАЙСАМА ЗОГРА БЕДДАЛИЛЬ. То есть теперь вот этот текст, который уведен с... Да, да. Да, он называется ГОЗГРАН. То есть сейчас он тебе ЗОГРА БЕДДАЛИЛЬ. Да. я просто чуть... Чуть запутал, да, вот как вот э, слова Мария Инин Назар, Калия Рахмана Саламана, То есть и здесь то, что под сиямом имеется суды... в виду имсаак анил-калям, то есть зогер беддалиль. То есть теперь зогер в этом тексте, в то что речь идет то есть про сиям имсаак анил-калям. Теперь он зогер, то есть, а не то, что про сиям, вместо воздерживания от еди и так далее. Он зогер Почему мне-то здесь этих поставил мне вот меня будетationsother not all of the Да, наверное будет перед рим become a girl Потому что очень хорошегонатым很多 Мы не можем او قال الحكايه ويسمى الظاهر بالدليل نعم لا يستحمل يحتمل لا يستنرمى ويسمى الظاهر بالدليل نعم لا لا ما زلطا ما زلطا شاو سيد يبقى بشيء ما ترسأنا كشتبه عرب الظاهر من الآخر ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى هذا الظاهر الظاهر بالدليل وذلك الظاهر بالدليل في محل الناس المفروض به الثاني Hmm. Почему? Потому что? А он могу сегодня. Опично. Нет, буфаил, то здесь он должен быть. Он он говорит, Да, да, да. Но здесь он شیخ хочет вот это جمله, то есть основы основы его هو нам азоеру بالذليل да то есть э аль-усулиун э самоуто есть это э адели нет самоу даже и вот этот усулиун аль-фаль Ихзав, юсамма, нет нет, юсамма, возагал, юсамма. А кто получается называется в этой и оно называется усиление зону? Нет, нет. я щас, это, чтобы поймем, я, я понял, что здесь, это, то, чтобы, усамма, Даляй, юсам го, загру биддалинь. Ума тоже загрит, вот это. Оно называется Да. Оно и это, получается Вот этот ляу зму ауваль, то есть, когда егошние даляля, то есть из текста берется таким образом, то что речь именно об этом, то теперь уже он стал, то что Суям здесь и речь идет про Аль-Мсак и вот это уже здесь Зохир несмотря на то что в изначальности этот э, э, лям был э, Марджух если бы мы остановились имени э, Назарфу и Рахмана Шоуман и остановились здесь то Шоуман Зохиру указывает Аль-Мсак даже но ну, когда всё ещё продолжил, то есть передавать нам ее э, слова, а э, э, то у нас теперь захир стал то, что здесь под под всем идёт исра алисак анил калам. И вот это теперь у нас захир, но этот захир он не сам, захир биддалиль. Понятно слышишь? курс пытаюсь изначально это предложение, как бы оно было в произношении свои ой авулу аз-заहरु я сейчас прошу уже ехать Палыш, я сейчас ногу помесу Ммм? Маме, ты, знаете, с ума нахуй Ладно, ничего А это насколько? Типа у да? Да, то есть это Так же является важной темой это действие по сравнению статуса Феалу Сохим Аш-Шариати Ла яхлю имма айяку То есть Сохим Аш-Шариати Лишен по Посланнику Аллаху Ла Иснах Феалу Сохим Аш-Шариати Ла яхлю имма айякуна Аля ваджил Курбати Уат-Туати Ал-Голи Далека То есть Действия Посланник Аллаху Ла Иснах То есть не может быть, кроме как Либо это будет Аля ваджил Курбати Квотта Как Посланник Ал приближаясь есть, к высшему лаву подчинясь ему, либо нет. То есть э, то есть это как правило, она табиат الانسان, то есть, все люди так делают, то есть как например, кушать. понятно, банят, то есть ли спать, не заходить в туалет, или вступать в плавок, жену и так далее. Факт в том, то, что вот эти все действия к ним добавляется аусов которые делают эти действия поклонением. Точно так же и это, то есть э, за всю нашу жизнь мы тоже можем превратить ее в поклонение, если... В Да. Степень их шала поднимется... Ну да, как, если кушать, например, с намерением, чтобы были силы на требования знаний, то есть отдыхать, идти лечь с намерением, чтобы отдохнуть, потом были силы на, на, то есть на продолжение, то есть на э -э -э требования знаний уроков, и, и, и, и, и даже вступать в плавок с, с женой, чтобы не оттукало тебя, то есть по время требований. Ну серьезно? да чтобы ты сидел как это не достоверно милостын вот и буди ахалипул асадака да да асадака она уже как и будет умная дойдешь да а а ну да я на базаре войне да да да да да да <связывая> <связывая> да все эти э, действия как, как правило их ахкама э, э, меняются то есть подкладываются скажем так то есть ко всем этим действиям все 5 ахкамов может быть ладжи, может Мустахаб, может быть, мубах, может быть, харам, <связывая> да, может быть им имакур то есть дальше как и плавал э, женой есть, э, может быть ладжи <связывая> вот. может быть мустахаб, может быть, мубах и так далее Ва фи фирс сахб аш-шариати ла яхлу илма и если указывает дали какой-то то есть шариата на то что действие касается только по цене калорий то значит оставляется то есть таким образом то что это действие касается только по словам алисанцев когда так как но на файлами я не файлами яду для яхта субеи то есть нет удаления то не послание калорий не конкретизируется этим действием нет, касается всех давление это лянула а то я коул лакани кала кун фи расуллаху ва сутуд хасна именно мне вообще столько لا يختص به بس اذا ني на ليكو نيكو كوتيزيروس لما لا قال يقول لكل كل رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنه امر فيه عموم بس با النبي الله عليه الصلاه والسلام جرس во всём для конференция رسول الله صلى الله عليه وسلم في ماذا في اي شيء هو لم لم يقيد بس انت поэтому он нам пример во всем во всех вещах это называется как, это как например слова Всевышнего Аллаха самый простейший например который всегда приходит в голову это то что Всевышний Аллах обещал в частности шахидам и верующим في الجنة أزواج متهرون أستاذ مصنفوه من أي شيء أني متهرون عن أي شيء أتسخن إذا خذف المتعليك ففيد لهم متهرون عن البيت إطلاق أتسخن От всего, та, да, морали, то есть, да, да, от физических моральных недостатков, то есть, любых недостатков. То есть, у меня будут, и да, да, физические, и так далее. Это, да, называется, да. Это из-за хвазифа муталик, фа худжалану, амаджуу, лимзарф, фа юфиду амун. Как, например, Аллаху Акбар, ладзу. الله اكبر من أي شيء <تصفيق> ن المتعلق ماخذ فائدا اكبر من كل شيء ثلاثه دا دا دا ن بير لقد لكم في رسول الله اسوه حسنه ها فايخ من علل وجوبي الوجوب عند بعد اصحاب الرسويه اسويه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 96, которые себя к нему приписывают, да, а, они тоже отдалёнки вообще от него. <coughs> Вся, был... И баковия его суди вообще полностью. то есть то есть э действия постановка Аллах в основе своей обязательно нам за ним то помните мы разбирали аль-амр за джа мутлак, вот здесь вот совершенно по лару وجوب инде то есть здесь постановка Аллах يحول الوجوب и икрех асам Да, да, да. Асам, да. Амр и Амр И Расулу сказал Набуда Мухаид, да? Что? Мухаид, Мухаид, таки, что был, да? Разъяснили какие-то определенные шаги или муслихан Нет, действие, то что Посланникам Аллаху Алисалавстану делал какие-то действия Но не приказывал Просто делать Либо Амр Удюбан, либо Да, да, то есть То есть, например, калах, то сам, когда он заходил в дом, чистил зубы. А да. Но не приказывал другим, не побуждал это делать никому. Но сам делал. Филь ассель, подобного рода, без того, без того, чтобы смотреть на Аль-Карраин, в основе подобного рода действия, когда он что-то делал, но не приказывал, что-то делал, но не Скорее всего. Почему, скорее всего, на разу? Это как пример, то что сам это сделал, мы шумом. Мы тоже так должны сделать. не в том, если мы не делаем это. Вопрос, а подражать ему во всем, то есть он мне... Да, да, да, речь идет про подражение по своим кламмам. Если можешь, на да. мой захотят чистить сразу заходить, чистить дубы, делая, как это... Поэтому сподвижники, они, как правило, вот это не разбирали, то есть они мы делали. делали да. ну, там, а, я, и для да. этого же, конечно, ради Аллаха, мы подходили и спрашивали, да. что он делал, то есть за маршрую. И, и не спрашивали, а он это в обязательном порядке делали да, да. То есть он там следует оказал, что хотите, пришли же, а дальше делал, то есть она же, как бы, они когда-то для чего это спрашивали, не просто же его бы там интересовались Нет. там. Чтобы, чтобы просто знать. Чтобы просто да. любопытство знать, а он все да. делал, когда так вот захотел. То есть, это же глупо, это же да. похвадение делают, то есть если они с таким нагретьми делают, то это же Аджи получает да, Знаешь, да, -да ну, ты, мы просто следарно с тобой раньше получается смысл вот этих личных его, этих смысла теряется вот этих хадисов, если мы не будем не это просто получается описание пророка, а зачем если мы не будем потому что нам это сегодня вот как пытается сунна. Хоче бирить, хочешь не бирить там, типа, или как, какой хороший был человек вот так поступал, да? И всё как будто, А мы сами, сами, сами по себе, да? А если мы берём что-то среднее для последоваников, вот это понимание совсем другое, то есть это. Знаешь. Поминум ман قال минтус мин асхаби بس لا نحكم عليه لا بالوجوب ولا بالنظم ننظر الى القرائن ما شاء الله فف هو قول عند اصحاب الشافعي ان من قال يتوقف في ارج اا في حكم الوجوب عند بعض اصحاب هذا القول الاول Wa min asabil manqal yuhamal al-nad fa huwa qawl al-thalith Wa min manqal yutawqaf fihi fa huwa qawl al-thalith Ha? Niyat wa min Misal يتواقفو عديمه نعم وشيبا سايسي مينه مينه مينزي ملتبعيد دادا دادا ملتبعيد دادا ملتبعيد ومينه منقال تس من أصحاب الجوين يتواقفو في, في الاصل لا يحكم بنام ولا بالوجود ينزل إلى الكراين إن, إن دلت الكراين على أن هذا الأمر للمجوب فللمجوب فإدلت الكراين على أن هذا الفعل للنظم فللنظم فإن كان على غير وجل الكربة أعني إذا لم يكن على وجه الكربة والطاة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا да по этот текст? А вот. Здесь вот попадает. Да. А вот третье же в напрег увакости, если если это и хада до народа было Да. это совсем по по сути, это всё разберётся в них пусть Здесь здесь это это просто этот а так что там очень много оттейн, то есть это да, вот это отражение волос и взрослых и судна. Да, да. то, что шейх Мусаффад ад-Дуда нам рассказал, он в хадж, а когда ездил, он волосы откусил себе и три косички сделал после этого он так делал и таким образом хадж совершал да, шейх Мустафа да да а вот эти косички а арабы так делали арабы так делали да у арабов, да Здесь, да, бывшие да. вот такие? вот тогда что не видел, а это в Йемене были? В Йемене, да, в Йемене, вот, да как, как правило, особенно. В таких, которые более где в пустыне живут. Традиционно как-то. Да. А на сегодня я не знаю. Да. Но сейчас, как правило, Адидас Панки. это, да. Панки. Это в пицце, да, везде что-то смотрят. маши икрар ва иқрори соҳиби шариатга айтиш па иқрор ва иқрори соҳиби шариатга айтишга ал-қоул ва у қолу соҳиби шариат тоқ иқрори соҳиби на какое то слово это все равно что он это слово сказал это про него было сказано, да и он одобрил то что это все равно что да был... да да, да все это одобрил причем тоже если бы это слово было бы, или был бы О, прицел, не или любил какое то проницание он видит. бы должен был сделать инкарда единственное что там нужно посмотреть это было ковыль то есть, э, то есть Был ли это ислам мунафиков или нет, ислам куфар или нет, то есть а, ну да, или да. что заставило посланник Лағана? То есть если ничего не мешало посланник Лағана сделать инкар, и он его не сделал, то в этом случае, да. То, есть, то же самое. Его ж не одобренный на кого-то действие, как это все равно, это его... на музыку тоже вот так же, да, полчаса? То есть икра, он как бы... На музыку. ...свирели в доме и посланник Лағана, когда там... Да, там бубны, это... Это женщина можно. Не, я я говорю, вот это то, ну, да, как да, да. он бакра сказал, что он, что промолчал, это и, получается, он согласился с его стороны. Да. А бакра никогда не говорил доны. Ну, не знал, что это. Что? ты что сказал, да, да, что ты веришь? Я ему сказал, значит, по рецепту там. Да, да, да. Музык... А и после этого а бакра согласился, согласен да, уже. Да. Нет, Абхак их потом все равно выгнал. <свят> ну как, то есть или Аши <свят> их все равно проводило, <свят> да, то, да. этот, музыку нельзя слышать, да, Это из этого уже хадиса? Нет, нет, и, там <свят> аят и хадисы, вообще другие. Аяты аят, и то, и что нет, здесь, аят, здесь аят. люди, наше э, э, хадисм сделали, они взяли, субханавасовно, некоторые шейхи, Курм ибн Хазм, О том, что можно слушать музыку И то, что те долили недостоверный От запретов слушать музыку И достоверные, о том, что можно слушать Взяли Некоторых Аль-Ханафии, которые Сказали, длительный взгляд На женщину не является Харам Некоторые Ханафии так сказали Да, длительный Взгляд на женщину да, Не является Харам И сказали, то что на бит, вот это опьяняющее, вот это же, да, было, можно пить. И с огненностью вместе, то есть можно слушать музыку стоит когда женщины пьют, пить пиво или подобного рода. И так и делают Это ты его, скажешь, он скажет, что так ученые сказали, разрешили. Да, серьезные эти говорят. Все это за да, уже И то же самое, если галеты курить, то тоже у них мокро. Сколько обрадаток есть, которые курят по-моему. Я с моим глазами человек двадцать только видел, обрадаток, которые курят. И еще, и калю сахм шарият аля кули гула, калю сахм шария, и калю сахм шария, и калю وألم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه في مجلسه فايفهمت ايش هو خطأك انتي تاك؟ كذا وانا بخصوص صوت الدين او مش ضروري اشرح لكم امم في وقته Чтобы, то есть какое-то действие было сделано в его время, то есть фиохтиге, это ткайде, обязательно, да, то есть, то есть чтобы это при жизни, по-своему, но фигоэли маджлисеге, но не принял, то есть он не, не присутствовал, На, и по узнал об этом действии, то есть и не сделал инкар, то действие, то есть это действие, йошни хокум, То как будто это действие было сделано при при нём, да. А какой пример есть такой? <связывающий> да. Те те, да. не знаю. я. Но то, что он, например, нем, там, какие он. Он он <свечес> а Вот, как Муаз, например, когда делал э, э, Ассалят с Пасайком Лагли, возвращался в свою вот эту, да, то есть, Алькабиле, э, и имамом был с, э, этот, э, он же, уже по отношению к нему, этот Ассалят был нафиг, а за ним, э, то есть, делали фарт, да. и Пасайка то есть, Удал, когда об этом Аккар э, вывалил Аккар? Ну, этот, это а другой он Да, это вещь именно на полиционах да. да, да Ну, вот <связь> Ну, как да, да, да, да, да, Я не знаю Ну, это, давай, может Не совсем подходящее <связь> В общем Ну, скорее всего, не сыем Это какой-то гори, ходисть. Как было таких, это нужно стягаться на. Ну, потом ну. Да, да, пляж, хан, то да, просто. что можно было делать табарок на. Ну, только ха- ха- же. И доcadastro только посан Николаевич относится. о чем можно было добавить, даже если Посан и не узнал об этом, но это было при его жизни. Это это должно считается действие как разрешенное. Почему? То есть как мы проходили ужда, причём потому что если и если бы это действие было бы мулком, все шала не спасал бы в ахле на инкарату, да? И самый яркий пример, который все приводят во всех книгах посы на эту тему, на этом этих э на в Коране, ينزل من لحن معذل. давили на то, что это шариатский это, это, это прям и Аркану дальше идет как Адад, и даже то есть поведение жителей Куфы, Басы там где много хадеинов, сахабов нет, там уже не там а куда? вот жители на прямой неделе или мельки так поступали э это как идет, как отдельный не, там если они интефакт все так делали то это является доводом у некоторых ученых да, да, у метод, вот у ну, как, как, правило правильно имам Малик был, на Марик 네, да. Это один из зилов на Тарджиих, на Меш. Ассалам Тезидов, салаллаху саламу, ванаби